С какими Еговой подружился Авраам, наградив этим наследием свой народ, можно догадаться. Продолжим аналогию с устройством армии. В ней одни подразделения входят в состав других, а те еще более крупные. Также и в науке жрецов систематизируется иерархия космоса. То же наименование Егова оказывается еще более общим именем, объединяющим небесные воинства под началом планеты Сатурн. Это еще более высокая ступень в иерархии, но не последняя. Сатурн одна из планет, влияющих на земную жизнь. Он тоже Егова, а лунная дивизия под названиями Егова и его часть. Сравнивая, можно определить это ещё как род войск. В таком сравнении генерал ракетных войск будет называться общим именем ракетчик, и нежестоящий офицер и солдат. Общее имя Бога, как бы название одного из лучей родов войск. Эти лучи, их семь, пронизывают мироздание, придавая ему стройность и порядок. Схему этого можно изобразить семицветным лучом, каждый из семи цветов которого, спускаясь вниз, делится на такую же семицветную гамму и так далее до бесконечности, где на всех уровнях будут и фиолетовый, и красный, и все другие цвета. Так лучи ЕГО от вершины своей иерархии проходят вниз через всю эту армию иерархию, окрашивая своим цветом каждые из семи подразделений, на которые они друг за другом разделяются. И здесь мы подходим к тайне сатаны. Сатана и Сатурн в соответствии с древним символизмом, как Сатурн и Иегова. Имя Сатурн происходит от имени Сатан, Сатана. Применяя аналогию с лучами и армией, можно раскрыть понятие Сатаны на разных уровнях. На высшем, высочайшем Сатана Люцифер, носитель света, это сын высшего начала, низвершившийся в мир материи, который он же и создаёт. По отношению к пассивному высшему началу-отцу, он деятельный творец материи и как бы его противоположность но не по качеству добра и зла, а по иерархическому уровню и активному образу жизни. Отсюда символическое наименование противник, сатана, отсюда же предание о мощном ангеле драконе, нисвершившемся с небес на землю. Его луч, луч сатаны, если на него смотреть снизу, от нашего земного уровня, маленький лучик наша местная часть общего луча. Он миной Луну не упирается наверху в Сатурн, а идёт дальше по ступеням космического обобщения и возрастания объединяется с такими желудчиками и через соответствующие звёзды созвездий поднимается к ещё более крупным скоплениям и начальствам выше и выше. Это что касается луча Сатаны в направлении к его источнику, вершине всей иерархической пирамиды. Общий луч, весь луч Сатаны составлен из миллиард малых лучей и частиц, отражающих в своём естестве его естество, и одна из его частиц наш местный Сатана. Низшим аспектом уровнем общего луча сатаны, создателя материи, будет сама материя, со всеми ее красотами, прелестями и неприятностями. На ум для примера можно взять все, на что садятся пчелы и все, на что садятся мухи. И это теоретически и математически тоже сатана, поскольку его порождение и проявление материи едино с ним. Но в его планы, конечно, не входило все то, что одаренный разумом человек породил на родной прекрасной планете из-за своей глупости. И глупость человека это тоже один из весомых аспектов Сатаны, один из решающих и преобладающих его аспектов в нашем земном существовании. И все порождения человеческой глупости, опять же, как и любая частица мироздания, тоже тот же низший аспект Сатаны. Demus Deus Inversus дьявол обратная сторона Бога или дьявол из бог перевёрнутый. Есть ещё один из низших аспектов общего луча Сатаны. И именно он важен для нашего исследования. Низшим аспектом общего луча сатаны можно считать любого дезертира из его армии, который становится подлинным противником высшего начала не только по уровню, но и по качеству добра и зла, света и тьмы. И этот дезертир тоже сатана, по праву происхождения, документам в кавычках.